подражать музыкальным инструментам. Рихардс так усовершенствовал нежданно приобретенный дар, что имитировал 14 инструментов, начиная с саксофона баса, включая струнные и кончая флейты пиккола. Все с помощью своего огромного искореженного носа. Он приобрел известность, получал немалые деньги, был обеспечен, спокоен за будущее. Программа у него всегда была одна и та же, так что особой тренировки ему не требовалось. Свободного времени у него хватало, и он целиком посвящал его любимому занятию — чтению трудов по каббалистике и по вопросам социализма. Из каких-то малопонятных соображений он считал, что эти столь различные отрасли человеческого знания тесно связаны между собой. Рихардс вел бесконечные, но миролюбивые споры с Бенну Лехнером, которого Тюерлен по просьбе Каспара Прекля временно устроил осветителем у Пфаундлера. Тяжеловесные и спокойные рассуждения Бена очень нравились имитатору. Комик Балтазар Гир в буфет не заглядывал, почти безвыходно сидел у себя в уборной в обществе своей подруги и все время ворчал и брюзжал, Какой кретинизм поддаться уговорам, уйти из Минервы, впутаться в это дурацкое обозрение, где он при шейкобы хвост. Правда, во время репетиции он нашел в образе Касперля еще какие-то занятные черточки. Тюверлен не превратил Касперля в гнусную карикатуру, напротив, наградил и обаянием, и умением выходить сухим из воды. Его частенько били, но еще чаще бил он. Молотил всех по головам, молотил до тех пор, пока большеголовые, эти умники-разумники, не падали замертво. Невредим был только он, тупой, самонадеянный, победоносный Каспер, наивно вопрошающий, «А сколько вам за это отвалит, господин хороший?» Терпели поражение все, и ветрогоны, и вояки, торжествовал один Каспер, простодушный, упрямый. Тугодумный хитрец, всеми своими победами обязанный этой своей неуклюжей, тугодумной хитрости. Комик Гирль не понимал символического смысла Касперля, зато чувствовал нутром, что сможет воплотить на сцене его сущность, сущность истого баварца. Честно говоря, он был в этой роли как рыба в воде. Но Гирль уже извлек из нее все, что ему могло пригодиться, что он когда-нибудь использует в своих собственных выступлениях, рассчитанных на широкую публику, где Тюверлена не будет. В залах Минервы Гирль главный, там его не оттесняет на задний план всякая шушера из трупы волшебного театра, твари из зверинца, прилизанные франты и голые потоскухи. Постановка обозрения не нравилась ему, не внушала доверия. Как и фаундлер а уж у него тонкий нюх, он предчувствовал неудачу, провал, и выступать в обозрении не собирался. Разумеется, Гирль не признавался в этом никому, даже своей подруге, даже самому себе, зато все время брюзжал, что опять ему плохо подогрели пиво, что при такой дирекции талантливому актеру и сдохнуть недолго, что никто не заботится о его больном желудке, что болван он будет, если не расплюется с этим обозрением. Выпив пиво, он выходил в коридор или за кулисы, молча стоял там, порой изрекал, «Ладно, ладно, девочка, еще рано загадывать». И на лице у него было написано такое уныние, что коллеги участливо спрашивали, «Какая у него стряслась беда?» Когда Тюверлен вернулся в зрительный зал, там репетировали картину «Голая истина». Некий молодой богач покупает в Тибете изваяние богини Канон, обладающее удивительным свойством. Если в его присутствии кто-нибудь лжет, оно начинает двигаться, но видит это только владелец статуи. Чем беззастенчивее ложь, тем стремительнее движение богини Молодой человек устраивает званый вечер, собирается довольно много народу, гости болтают друг с другом, ну, как заведено на таких сборищах. Богиня вздрагивает, начинает двигаться, ее движения все убыстряются, она пускается в пляс. Тибетскую богиню играла госпожа Афон Радольная. Она добивалась этой роли с обычным своим невозмутимым упорством и добилась. Ей удалось создать гротескный образ, не лишенный тяжеловесного обаяния. Но Фаундлер был недоволен. Катерина никак не могла ему угодить. Тем не менее, она сохраняла невозмутимое спокойствие. Впрочем, Тюверлен видел, что дается, ей это нелегко.